или в морской бой, если ты, конечно, был счастливым обладателем баснословной суммы, равной 15 копейкам. Вспомнил Андрей и елку, на которую его водила мама. Там играли в «Бояре, а мы к вам пришли» и показывали спектакль-сказку, где была очень страшная Баба-Яга и не менее страшный Кощей Бессмертный. Андрюшка, хотя и был уже совсем большой,